Глава вторая. Тирнан. Спустив беспроводные наушники на шею, оглядываю зал. В зоне выдачи багажа аэропорта всего две карусели. Туалеты в Лакс и то больше по площади. Лакс. Международный аэропорт Лос-Анджелеса. Он здесь? Я поворачиваюсь на месте кругом, пытаясь узнать человека, которого никогда не видела. Полагаю, он первый меня заметит. Фотографиями нашей семьи сейчас весь интернет пестрит. Следуя за толпой, я направляюсь ко второму конвейеру и жду свой багаж. Скорее всего, я взяла слишком много вещей, особенно учитывая тот факт, что вряд ли задержусь надолго. Но, если честно, я особо не задумывалась. Джейк прислал билет на электронную почту, сказал мне самой решать, использовать его или нет, после чего я просто схватила чемоданы и начала их собирать. Необходимость делать хоть что-то принесла чувство облегчения. Я проверяю, не пропустила ли звонок с подробностями о месте встречи, Однако вместо этого вижу СМСку от Мираи. Хотела предупредить. Коронер подтвердит причину смерти к концу недели. Информация попадет в выпуски новостей. Если тебе нужно будет поговорить, я рядом. Всегда. Глубоко вздохнув, забываю выдохнуть и сую телефон в задний карман. Причина смерти. Нам известно, как они умерли. В данный момент религиозные фанатики в Твиттере проклинают моих родителей, называют грешниками за то, что они сами лишили себя жизни, и у меня не нашлось сил на это смотреть. Многое можно сказать о моих проблемах с Ханнесом и Амелией Де Хаас. Но я не хотела выслушивать всякую чушь, от незнавших их чужаков. Нужно отключить сотовый. Нужно... Я хмурюсь. Мне следует уехать домой. Этот парень тоже чужак для меня, а я никогда не проникаюсь с симпатией к незнакомым людям. Правда, прошлой ночью возможность сбежать из дома показалась единственно верным решением. Карусель начинает вращаться, тем самым заставляя меня очнуться от размышлений. Появляется первый багаж. Один из моих черных чемоданов приближается. Я тянусь к нему, чтобы поймать, как вдруг другая рука подхватывает чемодан и снимает его с ленты. Резко выпрямившись, оказываюсь лицом к лицу с мужчиной. Ну, не совсем лицом к лицу. Он смотрит на меня сверху вниз. Открыв рот, пытаясь что-нибудь сказать, да только не могу вспомнить ни слова. Мы пялимся друг на друга, оцепенев. Мужчина не моргает. Его глаза буквально остекленели. Это он? Мне известно, что, как и отец, его сводный брат имеет голландские корни. Внешность этого парня вполне соответствует. Рост метр девяносто, атлетическое телосложение, короткостриженные темно-русые волосы и голубые глаза, искорки юмора в которых смягчают его упрямо сжатые челюсти и грозный вид. «Вы Джейк?» — спрашиваю я. «Привет!» «Привет!» Он не сводит с меня взгляда. На миг я тоже не могу оторвать от него глаз. Они с отцом некровные родственники, но я по какой-то причине думала, будто они окажутся похожи. Не знаю, почему. Мои ожидания совершенно не оправдались. Про их разницу в возрасте даже мысли не возникало. Джейк должно быть младше Ханеса минимум лет на десять пот или слегка за сорок. Возможно, это сыграло роль в том, почему они не ладили. Два человека из совершенно разных миров, поэтому у них не нашлось ничего общего в юности. Несколько секунд мы стоим на месте. У меня такое чувство, что в подобные моменты большинство людей обнимается Или вроде того. Я делаю шаг назад, отстраняясь от Джейка на всякий случай. Хотя он и не собирался обниматься. Вместо этого мужчина смотрит в сторону и указывает рукой. Этот тоже? У него низкий, но мягкий голос. Словно при всем своем бесстрашии он немного боится меня. Мое сердце бьется чаще. «Какой вопрос?» — задал Джейк. «Ох, багаж!» Оглянувшись через плечо, замечаю второй черный чемодан, медленно ползущий по ленте. Отрывисто кивнув, жду, пока он поравняется с нами. «Как вы меня узнали?» Интересуюсь я, вспомнив, как Джейк просто молча подхватил вещи, не потрудившись уточнить мое имя. Он тихо смеется себе под нос. Я закрываю глаза. Наверняка он где-то видел мои фотографии. Догадаться было несложно. «Точно», — бормочу я. «Извини», — отвечает Джейк, протягивая руку, чтобы схватить чемодан. «Наши тела соприкасаются, и я отшатываюсь назад». Стащив кейс с конвейера, он добавляет. «К тому же, ты тут одна с чемоданами от Луи Виттона, так что...» Оглядев его, замечают джинсы с грязными коленками, серую футболку за семь долларов. «Вы знаете о Луи?» «Больше, чем хотел бы». Джейк многозначительно смотрит на меня. «Я тоже вырос в этом кругу, помнишь?» в этом кругу. Он говорит так: будто роскошь и дизайнерские бренды отрицают наличие внутренних ценностей. Люди могут жить разной жизнью, но истина всегда неизменна. Прочистив горло, я тянусь к чемодану. Я могу взять один. Все нормально. Он качает головой. У меня рюкзак за спиной и сумка с ручной кладью, а у Джейка оба моих чемодана на колесиках. Я готова идти, однако его взгляд со смесью робости и восхищения по-прежнему прикован ко мне. «Что такое?» «Ничего. Извини», произносит он, опять замотав головой. «Просто ты очень похожа на свою мать». Я опускаю глаза. Не в первый раз слышу подобное. И это бесспорно комплимент. Моя мать была красивая, харизматичная, статная. Только подобные сравнения никогда мне не льстили. Создается впечатление, что все в первую очередь видят ее. Серые глаза, белокурые волосы. Мои песочного оттенка от природы. Она же красилась в более золотистые тона. Темные брови — моя единственная собственность. Маленький предмет гордости. Мне нравилось, что благодаря им цвет глаз казался выразительнее. Джейк глубоко вздыхает. «Есть еще что-нибудь?» «Полагаю, он имеет в виду багаж». Я отрицательно качаю головой. Ладно, тогда в дорогу. Мужчина направляется к выходу, и я следую за ним, лавируя между редкими кучками людей. Едва мы выходим на улицу, вдыхаю густой, согретый поздним августовским солнцем воздух, ощущаю запах асфальта и леса, раскинувшегося за парковкой. Легкий ветерок Щекочет волоски на руках. Несмотря на безоблачное небо и обилие зелени, меня тянет надеть свою куртку, повязанную на талии. Когда пересекаем пешеходный переход, нам не приходится оглядываться по сторонам. В очереди ожидающие Валета перед загородным клубом моих родителей в полдень воскресенья и то больше машин собирается мне нравится никаких гудков тротуар не сотрясается от аудиосистем джейк останавливается около черного пикапа вместо того чтобы опустить задний борт он просто закидывает мой чемодан на грузовую площадку затем оборачивается и аналогичным образом грузит второй чемодан я поднимаю свою сумку Собираясь помочь, однако мужчина быстро выхватывает ее из моих рук. Мышцы его предплечий напрягаются и перекатываются. Кожа блестит под солнцем. Мне следовало взять меньше вещей. Озвучиваю свои мысли. Он поворачивается. «Ты не в гости приехала?» «Да, возможно». Я до сих пор не определилась, но подумала, что будет лучше запастись гардеробом на долгий срок, если решу остаться. Мы садимся в машину. Пока Джейк заводит мотор, я пристегиваю ремень безопасности и рефлекторно тянусь к наушникам. Вовремя спохватившись, останавливаюсь. Игнорировать его будет невежливо ведь мы только встретились». Родителей это никогда не беспокоило, однако они просили не надевать наушники в присутствии других людей. Я бросаю взгляд на радиоприемник. «Пожалуйста, пусть музыка будет включена». Пикап с рокотом заводится, дисплей приемника загорается, и из динамиков звучит песня Криптонит. На миг я чувствую облегчение. Праздные беседы мучительны. Джейк выезжает со стоянки, сцепив ладони в замок, кладу их на колени и отворачиваюсь к окну. «Итак, я проверил», — говорит мужчина, заглушая радио. «У нас есть онлайн-школа, в которой ты можешь продолжить обучение». Я смотрю на него. «В наших краях многие дети помогают с хозяйством на ранчо, поэтому домашнее обучение или курсы в интернете довольно распространенное явление», поясняет Джейк. «Ох, немного расслабляюсь. На секунду я подумала, будто он ждет, что я стану посещать школу. Я приготовилась жить в новом месте. Привыкание к новым преподавателям и одноклассникам в мои планы не входило. Я толком не знала даже тех, с кем проучилась последние три года. В любом случае, ему не стоило беспокоиться. Я сама обо всем позаботилась. «Мне разрешили остаться в Бринмаре», — отвечаю, переводя взгляд обратно к окну. Моя школа в Коннектикуте с радостью помогла реорганизовать учебный процесс на время моего отсутствия. Учителя уже прислали расписание. Я смогу выполнять все задания онлайн. Вдоль шоссе то тут, то там начинают попадаться дома. Ранчо в стиле 80-х ржавыми заборами из сетки рабицы бунгало и даже крафтсман, окруженные темными шпилями хвойных деревьев. Крафтсман. Американский стиль для загородного жилья, характеризующийся обилием дерева и других натуральных материалов в отделке, мебели, предметах быта и декора. Необычной, низкой, сложноскатной крышей, Мансардными окнами, поддержкой крыши над крыльцом колоннами. Хорошо. Это хорошо. Только предупреди их, что ты можешь периодически не выходить на связь. У меня дома не очень хороший прием сети Wi-Fi. А во время бурь сигнал вообще пропадает. Им лучше присылать задания заранее, чтобы ты не отставала за время таких простоев глянув на него замечаю как он отвлекается от дороги и встречается со мной взглядом я киваю кто знает размышляет джейк вслух возможно ты бросишься на утек после недели проведенной в коттедже потому что он шутит склонив голову набок. бокок поблизости нет торговых центров Или кофеин с карамельным макиато. Отвернувшись, бормочу. «Я не пью карамельный макиато. С его стороны резонно предположить, что мне, вероятно, будет некомфортно жить с ними или что я соскучусь по своему домашнему образу жизни. Но намекать, будто я Примадонна, неспособная к существованию без Старбакса, грубо. Думаю, можно поблагодарить телевидение за то, что весь остальной мир считает калифорнийских девушек дурочками из долины. В коротких топиках, однако это не так. Дурочки из долины. Социально-экономический стереотип, описывающий ветреных, легкомысленных девушек, верхушки среднего класса, живущих в долине Сан-Фернандо, и проявляющих больше интерес к материальным ценностям, чем интеллектуальным. Мы сильные. Нас закалили засухи, пожары, землетрясения, схождение селей и то, что одна пятая часть всех серийных убийств страны приходится на нашу территорию. К счастью, после этого Джейк какое-то время едет молча. Вот впереди виднеется городок. Я различаю деревянные скульптуры и главную улицу с квадратными зданиями, стоящими вплотную друг к другу с обеих сторон дороги. Люди слоняются по тротуарам, разговаривают друг с другом. На фонарных столбах висят горшки с цветами, что придает этому местечку притягательно старомодный Ухоженный вид. Подростки сидят на откидных бортах своих пикапов, припаркованных у обочины. Все магазинчики и забегаловки явно семейные. Никаких сетевых гигантов. Подняв взгляд, вижу большой навесной баннер, когда мы проезжаем под ним. Летний фестиваль копченостей Чапл Пик. Двадцать шестое, двадцать девятое августа. Чапл Пик. «Это не Теллерайт», — говорю я, посмотрев на Джейка. «Я сказал, мы живем за пределами Теллерайда», — поправляет он. «Далеко за пределами Теллерайда». «Так даже лучше, вообще-то». «Теллерайт...» знаменитый горнолыжный курорт со множеством магазинов и фешенебельных ресторанов. Тут будет по-другому. Я хочу чего-то другого. Мимо мелькают торговые лавки: кафе гринтхаус, почта портера, магазин мороженого, веселая вишня. Повернув голову разглядываю маленький магазинчик с навесом, красно-белую полоску и едва не улыбаюсь. «Магазин сладостей». На вывеске написано «Бунтарские вкусности», очень в духе Дикого Запада. «У тебя есть водительское удостоверение?» интересуется Джейк. Я поворачиваюсь лицом к дороге и киваю. «Хорошо». Мужчина делает паузу, и я чувствую, что он смотрит на меня. «Не стесняйся пользоваться любыми машинами, только предупреждай, куда собираешься, ладно?» «Любыми машинами». Он имеет в виду свою и машины сыновей? Где они, кстати? Не то чтобы я ожидала увидеть их в аэропорту, но мысль, что они не очень-то обрадовались моему визиту, раз не приехали меня встречать, Немного нервирует. Еще один неучтенный мной аспект. Парни жили в уютной, переполненной тестостероном мужской берлоге. И вдруг появляется девчонка, в присутствии которой, как они думают, им теперь придется следить за своими грязными шуточками. Конечно, сегодня четверг. Может, сыновья Джейка просто на работе. Кстати, чем вы занимаетесь? Он бросает взгляд в мою сторону. Вместе с сыновьями я делаю байки для мотокросса на заказ, отвечает Джейк. Квадроциклы, баги для езды по песку. У вас есть мастерская в городе? Хм? Кашлинув, повторяю громче. У вас есть «Своя мастерская в городе?» «Нет. Мы принимаем заказы, собираем их в домашнем гараже, а затем отправляем готовый продукт», — поясняет он. «Я не сдерживаюсь и еще раз смотрю на него. Массивная фигура Джейка едва умещается на сиденье. Мышцы загорелых предплечий напрягаются, пока он удерживает руль» полная противоположность моего отца, который ненавидел находиться на улице и всегда носил рубашки с длинным рукавом, разве что спал не в них джейк смотрит мне в глаза скоро начнет поступать большое количество заказов дел хватит на всю зиму весной доставим байки клиентам как раз к началу сезона значит они работают. На дому. Троем. Они постоянно будут поблизости. Глядя вперед, рассеянно потираю руки и слышу свой участившийся пульс, отдающийся в ушах. Даже в Бринмаре родители договорились, чтобы мне выделили отдельную комнату без соседки. Я предпочитаю одиночество. Нет, я не отшельница. И способна общаться с учителями, участвовать в дискуссиях. Люблю познавать мир и заниматься чем-то новым. Просто мне необходимо личное пространство, позволяющее перевести дух. Тихое место, где можно расслабиться. Ведь мужчины такие шумные, особенно молодые. Мы все время будем сидеть друг у друга на головах, если они работают дома. Закрыв глаза на мгновение, я внезапно сожалею о том, что согласилась приехать. Зачем я это сделала? Одноклассницы ненавидели меня, потому что принимали мою молчаливость за высокомерие. Но дело не в этом. Мне просто нужно время. Только и всего. К сожалению, Мало кому хватает терпения, чтобы дать мне шанс. Эти парни сочтут меня грубиянкой, как и девочки в школе. Почему я намеренно втянула себя в ситуацию, требующую обязательного знакомства с новыми людьми? Я стискиваю челюсти и сглатываю, заметив краем глаза Джейка, который пристально смотрит на меня. Как долго он наблюдал за мной. Моментально придаю лицу нейтральное выражение и стараюсь замедлить дыхание, прежде чем успеваю уткнуться в свой телефон в попытке замаскировать едва не развившуюся паническую атаку. Джейк резко поворачивает руль влево, делает полный разворот и движется в обратном направлении. Чудесно. Он везет меня в аэропорт. Я уже его напугала. Мужчина разгоняется по главной улице, сжимая ремень безопасности у себя на груди, смотрю, как Джейк минует два светофора, вновь дергает руль влево и паркуется на обочине. Мое тело накреняется вперед от внезапной остановки. Не дав мне шанса проанализировать происходящее, Джейк глушит мотор и выскакивает из пикапа. «М -м -м. «Идем!» — окликает меня он, окинув взглядом, после чего захлопывает дверцу. Выглянув в лобовое, вижу черную вывеску с золотой надписью «Бунтарские вкусности» в викторианском стиле. Он привез нас в магазинчик сладостей. Не снимая с себя сумки, я вылезаю из машины и следую за ним по тротуару. Джейк открывает дверь, колокольчик звякает, пропускает меня вперёд и тоже заходит. Пьянящий аромат шоколада и карамели ударяет в ноздри, и я моментально пускаю слюнки. Кроме горсти черники, нехотя проглоченной утром перед вылетом, я больше ничего не ела. О, Спенсер!» — выкрикивает Джейк. Откуда-то слышится грохот сковородок, потом хлопок. Похоже, духовку закрыли. Джейк Вандербонг. Из-за стеклянной стены, вытирая руки, выходит мужчина и направляется к нам. Как, черт побери, поживаешь? Вандербонг. Я мельком бросаю взгляд на Джейка. Он улыбается мне. Не обращай на него внимания. «Я никогда не курил, то есть больше не курю. Это в далеком прошлом». Затем с улыбкой поворачивается к хозяину магазина. «В очень далеком и скверном прошлом». Парни смеются, обмениваясь рукопожатием. Похоже, они ровесники. Незнакомец на несколько сантиметров ниже ростом с растрепанными каштановыми волосами в красно-синей фланелевой рубашке. «Спенс, это моя племянница Тирнан», сообщает ему Джейк. Мистер Спенсер переводит глаза на меня и протягивает руку. «Племянница? Хм?» Его взгляд полон любопытства. «Тирнан. Красивое имя. Как дела?» Ответив на рукопожатие, отрывисто киваю. «Пусть она выбирает все, что захочет», — говорит Джейк. «Не стоит. Все в порядке. Я качаю головой». Однако он скидывает бровь, словно предупреждая. «Если сама не наполнишь пакет, он сделает это за тебя, и там будет только черная лакрица с мятными палочками». Я рефлекторно морщу нос второй мужчина прыскает от смеха, черная лакрица, пусть катится к чертовой матери. Джейк подхватывает пластиковый пакет и начинает наполнять его ирисками, пока я стою, прикованная к месту из гордости. Это моя самая большая проблема. Не люблю выполнять распоряжения других людей. Но запахи сахара, соли и теплого шоколада – исходящие от духовок, кружат голову. С удовольствием бы попробовала. «Чего ждешь?» — слышу слова своего дяди. Я моргаю. Он закрывает банку с ирисками и перемещается к мармеладным червям, мимолетно глянув на меня. А я смотрю на него. Обращение ко мне по фамилии Должно было произвести эффект игривости, однако из его уст прозвучало бестактно. Выдохнув, подхожу к пакетам и беру себе один, заявив. «Я сама за них заплачу». Взгляд Джейка уже направлен в другую сторону. «Как пожелаешь». Открыв пакетик, я инстинктивно миную шоколад и сворачиваю к менее калорийному мармеладу. Насыпаю персиковых колец, арбузных долек, голубых акул. Добавляю немного драже и кислых сауэ пэч зная, что все равно не стану их есть. Я бездумно перемещаюсь к следующему контейнеру и загребаю совочком что-то красное. В желейных рыбках полно кукурузного сиропа, пищевых красителей и добавок», сказала однажды моя мама. «Раньше мне нравилось, как они жуются. Правда, я не лакомилась этими конфетами с 13 лет. С тех времен, когда была готова отказаться от всего, лишь бы она меня ценила. Может, если бы я питалась и красилась подобно ей, покупала сумки Прада и Шанель, носила безвкусное уродство, созданное Версаче, Она бы...» Замотав головой, не хочу заканчивать эту мысль и накладываю себе две пригоршни с горкой. Джек появляется рядом, запускает руку в банку. «Я их тоже люблю», — говорит он, забросив две рыбки в рот. «Йоу! Проходимец!» — кричит Спенсер. Джек смеется. Я опускаю взгляд, закрываю контейнер крышкой, и завязываю свой пакетик. «Пакет стоит 7,95, что бы ты ни выбрала, поэтому наполняй до краев!» Обогнув меня, Джейк двигается к следующим контейнерам с конфетами. «7,95. Почти столько же, сколько стоила бутылка швейцарской воды, в которой купалась моя мать. Он совершенно не похож на моих родителей». Как так получилось? Шагая вдоль двух прилавков, прохожу мимо стенда с шоколадными изделиями и снова сглатываю слюну, представляя, каково все это на вкус. «Готово!» Джейк идет к кассе. Я следую за ним, бросаю свой пакет на стойку. Опасаясь, что мужчина попытается заплатить за мою покупку, сразу же достаю деньги. Спенсер, видимо, все понимает, потому что пробивает чек после секундной заминки. Оплатив покупку, я пячусь назад и уступаю место Джейку. Расчитывая с ним, хозяин магазина смотрит на меня. «Надолго? Задержишься на пике?» — спрашивает он внезапно нерешительным тоном. «На пике?» «Да, возможно, до следующего лета», — отвечает мой дядя. На лице у мужчины мелькает тень опасения. Его глаза мгновенно сосредотачиваются на Джейке. «Не беспокойся», — смеется тот, вручая наличные. «Мы защитим ее от могучих и ужасных стихий природы». «Разве тебе когда-либо удавалось контролировать Калиба?» Выхватив деньги из руки приятеля, парирует Спенс. Калеб. Один из сыновей Джейка. Я смотрю на него, но он отмахивается, просто встретившись со мной взглядом и покачав головой. Джейк забирает сдачу и свои конфеты. Затем мы направляемся к выходу. «Спасибо!» «Благодарю я Спенсера». Он кивает, наблюдая за нами, отчего я чувствую еще большую нервозность чем до визита в магазин когда садимся в пикап дядя трогается с места и едет дальше на фоне голубого неба лепестки розовых петуний, висящих на столбах трепещут на ветру молодые мужчины в футболках без рукавов перетаскивают какие то мешки с погрузочной платформы магазина кормов свой грузовичок. Готова поспорить, все здесьшние жители знают друг друга по именам. Это не Теллерайт, объясняет Джейк. Но с меня хватит больших городов. В этом соглашусь с ним, по крайней мере, на какое-то время. Торговые ряды заканчиваются, машины пересекают железнодорожные пути, и оказывается, на асфальтированной дороге с плотной стеной вечнозеленых деревьев вдоль обочин, постепенно взбираясь на возвышенность. Шоссе сужается. Глядя через лобовое стекло, я замечаю, что деревья становятся все выше, блокируют все больше лучей вечернего солнца. Мы углубляемся в лес, оставляя город позади. Несколько гравийных и грунтовых дорог Ответвляются от основной. Я всматриваюсь в темную даль, только ничего не вижу. Они ведут к другим земельным участкам. Домам мы продолжаем подниматься на гору. Двигатель ревет, Джейк кружит и преодолевает изгибы трассы. Внизу город уже совсем пропал из виду. Солнце сияет сквозь ветви, Слепит глаза. Моргнув, ощущаю, как пикап съезжает с асфальта на грунт. На кочках машину изрядно потряхивает. Упершись одной рукой в приборную панель, смотрю на дорогу, окаймленную пихтами. Подъем длится еще минут двадцать. — Путь не близкий, — говорит Джейк. Небо тем временем тускнеет все сильнее. Если захочешь выехать в город, попроси меня или одного из моих сыновей тебя сопровождать. Ладно?» Я киваю. «Не хотелось бы, чтобы ты застряла на этой дороге одна после наступления темноты», — добавляет он. «Да, мне тоже». Джейк не шутил, сказав, что место уединенное. «Лучше запасаться всем необходимым, Ведь быстро сгонять в магазин за молоком, сахаром или сиропом от кашля не получится. Мужчина сворачивает направо и взбирается по крутой, гравийной подъездной дорожке. Щебенка шуршит под колесами. Я постепенно различаю постройки впереди. Видимость хорошая, благодаря пробивающимся через кроны лучам солнца, клонящегося к закату. «Дорогу, по которой мы сейчас ехали, зимой полностью заносит снегом», — сообщает мой дядя, — «я вижу, что он смотрит на меня». «Ландшафт скалистый, покрывается льдом. В течение нескольких месяцев нас отрезает от города». «Мы свозим тебя в магазин сладостей за припасами до начала снегопадов». Проигнорировав шутку, выглядываю в окно. По мере приближения пытаюсь разглядеть здания в сумерках, но деревья мешают. Что-то похожее на конюшню, пара сараев, несколько конструкций поменьше, скрытых чаще, а потом Джек наконец-то направляет пикап на ровную поляну и останавливается перед домом со множеством окон. В некоторых горит свет. Мой взгляд Мечется влево, вправо, вниз и вверх. Я не могу разобрать детали, однако дом огромный, трехэтажный, с двухъярусной опоясывающей верандой. Меня посещает чувство облегчения. Когда он упомянул коттедж, я мгновенно представила хижину, предназначенную для выживания при конце света с минимумом самых необходимых вещей. Больше думала о безлюдной местности подальше от Л.А., чем о потенциальной вероятности того, что согласилась жить в Лачуге. Л.А., Лос-Анджелес. Лишь по прилёте я стала беспокоиться о своём поспешном решении, о том, на какую авантюру подписалась. Мне не нужен интернет, Но я надеялась хотя бы на внутренний водопровод. Похоже, я не свожу глаз с дома, все еще сидя в машине, пока Джейк выбирается наружу. Нам повезло. После секундной заминки я открываю дверь и тоже вылезаю из пикапа, прихватив рюкзак. Может, я погорячилась? Может, не о чем беспокоиться? Здесь тихо, как я и надеялась. Сделав вдох, ощущаю свежесть воздуха, запах воды и камней, от чего по рукам пробегают мурашки. Приятно пахнет, напоминает поход к водопаду Вернал в парке Йосемити, организованный в летнем лагере несколько лет назад. Джейк берет оба чемодана. Несмотря на то, что на улице немного прохладно, я оставляю пуловер, завязанным на талии, и следую за дядей по деревянным ступенькам. Фасад первого этажа практически полностью состоит из окон, поэтому можно заглянуть внутрь. Внизу просторная гостиная с высоким потолком, в основном однотонная, отделанная коричневым деревом, кожей, с рогами животных на стенах и коричневыми коврами, хотя я также различаю элементы из натурального камня. «Привет!» — выкрикивает мужчина, войдя в дом и поставив чемоданы на пол. «Ной!» Я тихо закрываю за собой дверь. К нам выбегают шоколадный лабрадор и сухопарый черно-белый пес со стекленелыми черными глазами. Джейк наклоняется и гладит обоих, оглядываясь по сторонам. «Есть кто?» — снова кричит он. Подняв взгляд, вижу два уровня балок. Потолок с одной стороны скошен влево, а в районе кухни — вправо. Стен почти нет. Гостиная, столовая, прихожая и кухня сливаются друг с другом. Уединиться негде. Однако тут просторно. Да, я здесь, отзывается мужской голос. Из кухни выходит молодой парень, сжимая в каждой руке по бутылке пива, и качает головой. Боже правый. Грёбаная Шо не опять сбежала. Он подходит ближе и, судя по всему, собирается вручить отцу одну из бутылок, но останавливается, увидев меня. Его русые волосы Зачёсанный назад, под бейсболкой, надетой задом наперёд. Разница в возрасте у нас явно небольшая. Возможно, ему 20 или 21. А вот тело у парня... Он широкоплечий, в тёмно-зелёной футболке, не скрывающий сильных загорелых рук. Его ясные голубые глаза округляются, уголок рта приподнимается в полуулыбке. Это Ной, представляет нас Джейк, мой младший. Мне требуется пара секунд, после чего я протягиваю ему руку. Вместо того, чтобы пожать ее, он просто отдает одно пиво. Привыкай, мы тут много пьем. Конденсат смачивает мою ладонь. Я смотрю на Джейка. Забрав бутылку, он спрашивает у сына. «Где твой брат?» «До сих пор там», отвечает Ной, не сводя с меня глаз. «Ясно». «Там?» Начинаю гадать, что это значит, но отбрасываю эту мысль и вытираю ладонь от джинсы, по-прежнему ощущая взгляд Ноя на себе. «Почему он пялится?» Вновь встречаюсь с ним взглядом. На сей раз... Он улыбается по-настоящему. Должна ли я что-то сказать? Или он должен? Полагаю, это странно. По сути, мы двоюродные брат и сестра. Мне полагается его обнять? Или типа того? Будет грубо, если я этого не сделаю? Какая разница? Как долго ты искал лошадь? прежде чем махнул на это рукой?» — спрашивает у парня Джейк. Ной широко улыбается и пожимает плечами. «Моя логика такова. Если мы ее не найдем, то она больше никогда не сбежит». Скинув бровь, его отец смотрит на меня сверху вниз и поясняет. «У нас есть молодая кобыла, которой постоянно удается каким-то образом выбраться и стоило затем он снова переводит взгляд на сына с таким видом будто тема уже избитая только лошади дорого стоят поэтому ее нужно найти парень поднимает свое пиво пятясь назад просто вернулся подзаправиться пристально глядя мне в глаза он направляется в заднюю часть дома и произносит если пойдешь в душ Прибереги немного горячей воды для меня. Ной минует большой каменный камин, пересекая длинный коридор. В итоге я слышу, как захлопывается москитная дверь. Он собирается искать лошадь сегодня? Уже стемнело, поэтому я устрою тебе экскурсию утром, говорит Джейк, пройдя вправо. Но кухня здесь. Он огибает кухонный островок. «Я остаюсь на месте». «Разумеется, бери все, что захочешь», поясняет мужчина, встретившись со мной взглядом. «Мы будем частенько наведываться в город, пока погода не испортится через пару месяцев, поэтому можем запастись любой едой, которая тебе нравится. К тому же сделаем кое-какие консервы». Он закрывает дверцу холодильника, видимо, оставленную открытой его сыном. Большую часть своей пищи мы стараемся добывать охотой. Либо ловим, либо выращиваем. Теперь понятно, почему я заметила сарай и теплицу среди хозяйственных построек. Как можно меньше полагаться на продуктовые магазины? Это разумно. Ведь снежные заносы – изолируют их на довольно долгие промежутки времени джейк жестом показывает чтобы я шла за ним и открывает смежную дверь стиральная и сушильная машины стоят в гараже сообщает он включив свет после чего спускается по короткой лестнице в ярком свете я вижу еще один пикап красный мой дядя поднимает плетенную корзину для белья с цементного пола и бросает ее на сушильную машинку. Сделав шаг, я что-то замечаю краем глаза и останавливаюсь на верхней ступеньке. Справа висит туша оленя, подвешенная за задние ноги. Под ней вокруг водостока собралась небольшая лужа крови. Рога животного слегка покачиваются где-то в тридцати сантиметрах от пола. «Какого хре У меня отвисает челюсть, пока я на него пялюсь. Вдруг передо мной на лестнице возникает Джейк. «Как я сказал? Выращиваем, ловим, убиваем!» Судя по тону, выражение моего лица его позабавило. «Ты ведь...» «Не вегетарианка, да?» Он уходит, не дав мне шанса ответить. Я пячусь из гаража, возвращаюсь в дом и закрываю дверь. «Нет, я не вегетарианка, однако у меня возникает мысль, что я никогда не встречала свое мясо до того, как оно стало мясом. Несколько раз сглатываю, чтобы смочить свой пересохший рот». «Гостиная, ванная, телевизор», — указывает Джейк, когда я иду следом за ним. «У нас нет кабельного, зато полно дисков с фильмами. Ты можешь пользоваться потоковыми сервисами, пока интернет не вырубится. В гостиной я вижу кожаные диваны в рустикальном стиле, кофейный столик и кресло». Камин настолько большой, что в нем можно спрятаться, а дымоход тянется вверх и исчезает между балками. Дерево и кожа повсюду. Здесь пахнет словно в Home депо Home – американская торговая сеть, являющаяся крупнейшей на планете по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов. «Хочешь подключить Wi-Fi?» — интересуется мужчина. «Напоминание о том, что я останусь на связи с миром, заставляет меня остановиться на мгновение. Но если откажусь, он будет гадать о причинах». «Конечно», — отвечаю я, — «сеть называется Кобра-кай». «Кобра-кай» — американский телесериал с элементами драмы комедии и боевых искусств, основанный на фильме 1984 года «Парень-каратист». Я бросаю на него взгляд. Мило. Включив поиск доступных сетей, я нахожу «Кобра Кай» единственную в списке. Пароль. Какое-то время Джейк молчит, затем произносит. Человек, нападающий на вас, враг. А враг не заслуживает. Я сдерживаю себя, едва не покачав головой, и печатаю. Никакой пощады. Через несколько секунд соединение установлено. Джейк подходит ко мне, смотрит на мой телефон. Обнаружив, что пароль правильный, впечатленно кивает. «Можешь остаться». Он стоит слишком близко. Я втягиваю носом в воздух и делаю шаг назад, оглядываюсь по сторонам. Куда дальше? Он не двигается с места, наблюдая за мной. В его глазах что-то мелькает, но мужчина молчит. Как и я, он, вероятно, задается вопросом, «Какого черта я здесь забыла? Что ему делать со мной целую неделю, а то и год до моего отъезда. «Ты голодна?» «Устала». Джейк кивает, будто только вспомнив, что мои родители умерли два дня назад и что я сегодня пересекла четыре штата. «Конечно». «Однако я даже не думаю об этом. Просто мне сейчас нужно побыть одной». Взяв мои чемоданы, он поднимается на второй этаж. Я иду за ним. Перила огибают квадратную лестничную площадку. Остановившись на мгновение, поворачиваюсь кругом. С каждой стороны расположено по несколько комнат. Всего семь или восемь. Здесь легко заблудиться. «Моя спальня!» Мужчина указывает на темно-коричневую деревянную дверь прямо перед нами потом быстро перечисляет по порядку. «Ванная, комната Ноя, а это твоя!» Он ставит чемоданы у двери в угловой части площадки. В тусклом свете кованой железной люстры почти невозможно различить планировку. Но в данный момент мне плевать. Вдруг у меня возникает мысль, что мой дядя показал только свою и наши с Ноем комнаты. «У вас есть еще один... сын. Я забрала его спальню. Больше комнат не осталось. Я ведь не притесняю их». Джейк лишь поворачивает голову и кивает вправо, в сторону задней стены с одной дверью. Единственной дверью между моей спальней и ванной. «Спальня Калиба на третьем этаже», — поясняет он. Там больше нет комнат, поэтому экскурсия не понадобится. Хотя оттуда открывается отличный вид. Очень просторно, много воздуха. Ему нравится свободное пространство. Мужчина вздыхает. Его слова отягощены грузом досады. Когда Джек открывает дверь моей спальни, обе собаки вбегают туда, опережая нас. «Имей это в виду при встрече с ним и ничего не принимай на свой счет». Я замираю на секунду. Любопытно, о чем он. Однако люди то же самое говорят обо мне. Снова бросив взгляд назад, я предполагаю, что за дверью скрывается лестница, раз, по словам Джейка, комната находится на третьем этаже. Калиб наверху? Его брат упомянул, что он до сих пор там. Дядя заносит мои чемоданы. Войдя следом, слышу щелчок выключателя. Свет от лампочки внезапно наполняет спальню. У меня в груди сразу же разливается тепло. Я почти улыбаюсь. Здесь хорошо. Не то чтобы я ожидала многого, Но комната уютная и лаконичная. Даже собственный камин есть. В стене напротив раздвижные двери. Кровать, шкаф, мягкое кресло. Все древесных тонов. Пространство более чем достаточно, чтобы расхаживать туда-сюда или посидеть на полу, как я часто люблю делать. Меня тянет зевнуть, Глаза слегка слезятся. «Полотенце здесь», — сообщает Джек из коридора. «Дай мне знать, если тебе что-нибудь понадобится». Он делает шаг вперед, заполняет собой дверной проем, а я стою посреди спальни. «Сойдет?» — кивнув, бармачу, «Тут красиво». Чувствую на себе его взгляд, из-за чего мои мышцы напрягаются. «Ты не очень разговорчива, верно?» Я смотрю на него. Мужчина улыбается. «Мы это исправим!» «Удачи!» Джейк хватает ручку и начинает закрывать дверь. «Вы ненавидели моего отца!» Мои слова заставляют его остановиться. «Не так ли?» Он выпрямляется, не сводя с меня глаз. «Не будет ли мое присутствие доставлять вам неудобства?» «Дядя Джейк». «Если он ненавидел моего отца, не стану ли я напоминанием о нем?» Взгляд мужчины буквально пронизывает. Он отвечает ровным тоном. «Я не вижу твоего отца» когда смотрю на тебя, Тирнан. Не до конца понимая, что это значит, и должно ли сказанное принести облегчение, я замираю. Ты очень похожа на свою мать. В аэропорту Джейк упомянул о нашем с ней сходстве. Значит, он видел ее, когда смотрел на меня. Он это имел в виду? Его глаза темнеют. Джейк трёт большим пальцем свою ладонь, после чего сжимает кулак. Я прикована к полу. Мой желудок словно проваливается куда-то. «И тебе не обязательно называть меня дядей. Ведь я все равно тебе не родня, да?» Прежде чем я успеваю ответить, он цокает языком, подзывая собак. Как только они выходят, Джейк закрывает дверь, оставив меня одну. Я стою как вкопанная. Под кожей словно пробегают электрические разряды. Один телефонный звонок, перелет в эконом-классе через четыре штата, и спустя столько времени до меня наконец-то доходит. Я совершенно не знаю этих людей.